Глава тридцать Шамиль и Лера. Он стоит ко мне спиной, в ушах, как обычно, наушники, слушает свою классику и о чем то раздумывает. Интересно, что происходит там в его голове? Вот бы забраться туда и прочесть его мысли. «Привет. Здороваюсь с ним первый, пока не вышел отец. Король этого гостя не жалует». «Привет». Убирает телефон, открывает дверь своего джипа. «Выноси сына и прыгай». «Никуда я прыгать не собираюсь. Сына сейчас вынесу, если, конечно, хочешь его увидеть. Но я с тобой больше никуда не поеду». «Почему?» «Его взгляд не меняется, и кажется, что Шамилю это неинтересно. Но я замечаю огонек в его взгляде. Недобрый, злой огонек. «Я не знаю, что тебе сказать». «Я зато знаю. Опять твой папаша вмешался, да?» «Шам, я знаю, что да». «Так вот, ты возьмешь сына и поедешь со мной. И мне плевать, что по этому поводу думает твой папаша. Иначе я сам зайду и заберу сына. Давай без угроз, ладно? Я не хочу, чтобы тебе досталось от нашей охраны. Лучше уезжай, Шам. Никуда я без тебя не уеду. Мы договаривались, что ты живешь со мной. Подступает ко мне, злоусверкая глазами. Не перекручивай. Мы договаривались только на выходные. Хватит со мной спорить. Собирайся давай» ты не отстанешь, да? Нет. И что спрашивается с ним делать, с этим упрямым ослом? Мне что, натравить на тебя охрану короля? Ну, попробуй. Усмехается. Я знаю, что у него есть оружие, поэтому, конечно же, не стану провоцировать драку. Кто-нибудь может пострадать, как и сам Шамиль. Я не буду с тобой трахаться, ясно? Почему нет? Щурит глаза, и в этот момент он такой красивый что дух захватывает. Гену Хаджиева, старшего, что надо. Все сыновья как с обложки сошли. Жаль, с мозгами беда. Потому что это уже отношения. А мне сейчас отношений не хочется. Тем более с тобой. Сложно с тобой, понимаешь? Нет, не понимаю, объясни. Что тебе объяснить? Что я не хочу отношений? Ты хочешь отношений, только не со мной. Почему нет? Давит свою линию, пытаясь прогнуть меня под себя. Потому что я хочу, чтобы мужчина меня любил, понимаешь? А в случае с тобой... Нет, ну правда, Шам, мне что, в сотый раз тебе объяснить? Ты сам все понимаешь. Твой отец давит на тебя. Но это не твои мысли и слова а его. Я вздыхаю. Да, с папой мы крепко разругались после моих выходных у Хаджиевых. И я его понимаю. Не такого будущего он хотел бы для нас Эльдаром. Я же и словно между двух огней и сил воевать уже не осталось. «Просто давай прекратим это все, ладно? Хотя бы на время. Дай мне немного свободы, Шам. Я хочу отдышаться». Он прислоняется к своей машине, долго и упорно смотрит мне в глаза. «Я не отдам тебя никому другому. Если у тебя кто-то появился, лучше пошли его сразу. Я ведь убью королевну, и рука не дрогнет. Шамиль, у меня никого нет. Причина не в ком-то, понимаешь? Причина в тебе». И во мне. Мне мало просто секса. Мне нужно больше. Мне нужно все. Я хочу увидеть сына. Твердит упрямо, и отказать я, конечно же, не могу. Вношу Эльдара на улицу, несу его за ворота. В беседке сидит король, недовольно на меня зыркает. А я устала от этих ссор, от постоянных мужских заскуков. Мне хочется тихого бабьего счастья, вот и все. Передаю Эльдара в руки Хаджиева. И мелкий радостно улыбается, словно узнает его. Удивительно. Мой малыш такой умный. Улыбаюсь тоже, не сдержавшись. Помнит тебе. Я же его отец, произносит задумчиво грешник, и щелкает малыша по носу, тот радостно хохочет. Шамиль открывает дверь и усаживает малыша в детское кресло. Я даже не успеваю возмутиться, как мелкий оказывается пристегнутым, и Шам захлопывает дверь. «Садись, иначе я заберу его». Джамал и Арина Вечер опускается на город, и за окном начинается дождь. Не самое лучшее время, чтобы бежать, но у меня нет другого выхода. Сегодня Джамал отлучился из дома на какую-то важную встречу, и у меня совсем немного времени. Другого такого шанса может не представиться». Пока Амир занимается с репетитором, я сбегаю в свою комнату и по-быстрому собираю необходимые вещи. Их не так много. Это верхняя одежда и припрятанная банковская карта Джамала. Мне понадобятся деньги. Сниму как можно больше, сколько позволит лимит. Прошмыгнуть мимо охраны мне удалось без труда. Пришлось выйти через черный ход на кухне. Там никого не было. Никто не ожидал, что я снова попытаюсь бежать. Сам Джамал об этом не подумал. Думал, я стану сидеть на заднице ровно и ждать его новых указаний. Прогадал. Добравшись до ворот, вздохнула. придется лезть, как мартышки. Через главный вход сбежать не получится, там куча охраны. Где-то залаяла собака, и я вздрогнула. А что, если меня сейчас поймают? У глаза великие, поэтому через забор перемахнула почти беспрепятственно. Упала на траву, выбивая воздух из легких. Приземление не самое мягкое, но вполне ничего. Могло быть и хуже, будь здесь колючая проволока. А зная Джамала, она вполне могла здесь быть. Не веря своей удаче, быстро бегу к дороге. Меня уже ожидает такси. Быстро запрыгиваю в машину и даю указание водителю ехать отсюда как можно быстрее. Его просить дважды не приходится. Доезжаю до вокзала, быстро бегу к банкомату, а потом к кассе. Мне бы успеть хоть на какой-нибудь автобус. Неважно куда, главное, подальше от Джамала и его издевательских планов на меня. Покупаю сразу три билета в разные стороны страны. Так меня найти будет непросто, если вообще возможно. Но не успеваю сесть в свой автобус, как меня настигают двое полицейских. «Можно ваши документы, девушка?» «Что? Зачем вам мои документы? Что-то случилось?» Растерянно, насколько это возможно, интересуюсь я. Паспорт, будьте добры. Идет на меня мент, а я понимаю, что попалась. Но как, как это могло произойти? Я же только сбежала. Неужели меня так быстро хватились? Мент берет мой паспорт и даже не открыв его, кладет себе в карман. Второй куда-то звонит. Мы задержали ее. Да, пройдемте. А это уже мне. Накрылся мой побег медным тазом.